Как ни возись с туалетом, Все еще кажется дерево голым и полуодетым. Вот трубочисто замараньи, Взбив свои волосы клубом, Ёлка напыжилась барыней В нескольких юбках раструбом. Лица становятся каменней, Дрожь пробегает по свечкам, Струйки зажженного пламени Губы сжимают сердечком. Ночь до рассвета просижена, Весь содрогаясь от храпа, Дом, точно утлая хижина, Хлопает дверцей шкапа. Новые сумерки следуют, День уменьшается в росте, Завтрак проспавший обедают Заночевавшие гости. Солнце садится, И пьяницей, и издали с целью прозрачной Через оконницу тянется К хлебу и рюмке коньячной. Вот она ткнулась уродина В снег образиною пухлой, Цвета наливки смородиной Села, истлела, потухла. 1959 год